Из Гёте Певец Что там за звуки пред крыльцом? За глаз и пред вратами? В высоком тереме моем Раздайся, песнь, пред нами! Король сказал, и паш бежит. Вернулся паш, король гласит, Скорей впустите старца. Хвала вам, витязи и честь! Вам дамы обожание, как звезды в небе перечесть, Кто знает их название, Хоть взор манится и рай чудес, Закройся, взор, Не время здесь вас праздно тешить очи. Седой певец глаза смежил, И в струны грянул живо.